Глава 18. Запас карман не тянет. На следующий день приезжаю в школу Стенкиной. У крыльца встречаюсь с подъехавшей Тамарой Репкиной, одарившей меня удивленным взглядом. «Господин, зачем мы приехали сюда? Неужели вы правда будете проводить собеседование, как сказали по телефону? Почему мы еще не сдали ногти на полиции?» Целый град вопросов. А у меня на все один ответ – «Всему свое время». Улыбаюсь я и, открыв дверь, вежливым жестом уступаю дорогу даме. Возможно, Нохтен да и Стенкина тоже вообще не сядут. Если я получу достойную компенсацию, конечно. Прошу внутрь. Тамара с растерянным видом заходит внутрь, но ну и я следом. В холле подходим к девушкам за стойкой. «Добрый день, я Вещий, а это мой кадровый работник Тамара Репкина». «Мы прибыли на собеседование с кандидаткой Ниной Стенкиной». Произношу с улыбкой. «Проводите нас?» Даниил Степанович, конечно», — отвечает одна из девушек, выходя из застойки. «Вас уже ждут». Сначала мы заглядываем в гардеробную и снимаем плащи. Затем девушка провожает нас на второй этаж в один из кабинетов с табличкой «Переговорная». За широким белым столом сидит Анна Стенкина и немного похожая на нее молодая девушка, видимо, та самая сукупша. Обе с удара не поднимаются. «Даниил Степанович?» Анна протягивает ладони, и я ручкаюсь с ней, что немного непривычно. В этом мире с женщинами обычно не здороваются через рукопожатие, но это явно не смущает директора школы. Что ж, еще в первую встречу я заметил, что женщина пробивная. Жаль только, что она не чурается подлых схем. «Это Нина Стенкина, кандидат в ваши личные ассистенты. А вы пришли не один». Следует короткое замечание. «Верно, это мой кадровый директор, Тамара Репкина. Она поможет мне в собеседовании. Представляю женщину, которая дежурно улыбается двум подколодным змеям. Тамара, прошу вас оформить собеседование, как полагается». «Конечно». Кадровик достает из кожного портфеля бумаги и подает их Нине. «Подпишите, пожалуйста». «Это всего лишь согласие на проверку и обработку персональных данных кандидата». «Не рано ли?» Удивляется Анна. Обычно проверки подвергается конечный кандидат после собеседования. Но Я тоже делаю удивленное лицо. Анна Владимировна. Но разве у кого-то в этом кабинете есть сомнения, что Нина Алексеевна мне подойдет? Почему бы сразу не начать все процедуры? Это сэкономит нам время. Мои слова развеивают ее подозрения. Анна переглядывается с племянницей и победно улыбается. Даниил Степанович, это очень хорошо, что вы доверились моему мнению. «А как иначе?» – киваю. «У вас большой опыт в подготовке ассистентов, а я привык доверять профессионалам». «Не зря говорят, что женщины любят ушами». Анна снова улыбается и, глянув на бумажки, кивает племяшке. «Подпиши». Нина послушно садится и ставит подписи на бумагах. Я со стороны смотрю на девушку. «Не сказал бы, что она в моем вкусе». «Красивая, конечно». Грудь, лицо, фигура, все при ней, но это красота коммерческая. Волевые заостренные черты данного типажа пошли бы для продвижения косметики на рекламном баннере. А вот в отношении семейной жизни выглядит немного чужеродной. Пока никакого влечения к девушке я не испытываю. Интересно, почему? Может, рано? Задумано, что дар соблазнения пойдет в оборот позже, уже во время выполнения рабочих обязанностей Нины? «Ладно, зачем гадать? Сейчас же все узнаем». Тем временем девушка заканчивает подписывать, и Тамара забирает документы. Я же задумчиво смотрю в большие, чуть раскосые глаза Нины. Щитов не чувствую. Тем легче будет просканировать эту куколку. Что же, приступим. Спокойно говорю. Под моим пристальным взглядом девушка начинает ерзать и вопросительно поглядывать на свою тетю. «Думаю, сначала Нина расскажет о себе», «Об учебе и практике, а потом вы зададите уточняющие вопросы», — предлагает Анна. «Этого не нужно. Равнодушно отказываю. Просто посидите и помолчите. Обе». «Что?» — вскидывается Анна, но поздно, я уже нырнул в голову Нины. «Что значит помолчите? Как вы поймете, подходит ли вам человек, если все будут молчать?» Так как я уже занят телепатическим сканированием, отвечает директрисе Тамара. Иногда молчание звучит громче любых слов. Ха, кадровик решила поиграться. «Что за чушь вы несете?» Анна вертит головой из стороны в сторону, заметив, как мы с Ниной застыли. «Сейчас, оба погруженные в образовавшуюся псионическую связь, мы не обращаем внимания на окружающий мир». «Даниил, что вы творите?» «Я спрашиваю, что происходит? Быстро прекращайте!» Занервничав, директриса школы вскакивает и цокает на каблуках ко мне. «Приходится оторваться от просмотра чужих воспоминаний». «Впрочем, главное, я успел зацепить». «Мы уходим!» — кричит Анна, нависнув надо мной, чтобы заслонить Нину. «Вы явно использовали гипноз или какой-то другой грязный метод!» «Гипноз?» — переспрашиваю. «Анна Владимировна, вы меня сильно переоцениваете?» «Нет, всего лишь телепатию». Женщина, по-прежнему нависающая надо мной, вытягивается лицом. Я замечаю в ее подведенных глазах страх и ошеломление. «Но проверить эти чувства не имею права». Ведь она, в отличие от племянницы, не подписывала согласие на проверку персональных данных. «Как? Как вы это смогли?» – выдыхает Анна. Она переводит вопросительный взгляд с меня на Тамару, но кадровик в ответ лишь смотрит с пренебрежительным превосходством. «Может, потому что Даниил Степанович мак и телепат?» – фыркает Тамара и хлопает ладонью по стопке бумаг на столе. «Нохтин разве вам не сказал?» «Ах да, он же не может» так как со вчерашнего дня сидит в заперти по подозрению в мошенничестве и саботаже. «Тетя?» — пищит испуганная Нина, почувствовав запах жареного. Анна бледнеет, но гордо выпрямляется и кричит грозно. «Только что вы нарушили границы личной жизни! Молите Бога, чтобы мы на вас не подали иск в полицию! Вы не имели права читать мысли Нины!» «Имел, Анна Владимировна». Спокойно отвечаю я, а Тамара снова с удовольствием хлопает по стопке подписанных документов. Ваша племянница дала разрешение на обработку персональных данных, в том числе ее памяти. А теперь прошу, сядьте. Или же вы хотите, чтобы я пошел в полицию писать заявление на вас с племянницей? Разом потеряв весь гонор, директриса осторожно спрашивает. «И в чем же вы нас хотите обвинить?» В попытке совращения и соблазнения. Я бросаю взгляд на Нину, резко сникшую опустившую плечи. Она больше не задирает вверх точеный подбородок, а наоборот, престиженно скукожилась. С целью дальнейшего вымогательства финансов и остальных ресурсов. «Какие у вас доказательства?» – тихо выдыхает Анна. Ха, неужели она еще надеется соскочить?» «У меня есть воспоминания вашей племянницы», – пожимая плечами. Любой судмедэксперт-телепат подтвердит их подлинность, сверив слепок с матрицей Нины Алексеевны. «Ну и что вы увидели в этих воспоминаниях?» не отступает от своего Анна, глянув на бумаги, которые Тамара убирает в портфель. «Ваш сговор с Нохтиным», — охотно поясняю. У Нины Алексеевны, как оказалось, присутствует редкий дар соблазнения, причем не зарегистрированный в государственном реестре. Не знаю, как вам удалось скрыть его от органов, но это карается правосудием. «Здесь нет никакого преступления», — хмурится Анна. Как и положено потенциальному магу, Нина училась в школе одаренных, но дар не пробудился до выпуска. Пробуждение произошло сравнительно недавно. Редкий случай, но бывает. По закону, регистрация положена в течение четырех месяцев после обнаружения дара. Нина еще успевает податься. Предположим, не спорю. Но что вы скажете насчет преступного сговора с Нохтином? М -м? Сам Нохтин, к слову, сейчас находится под моим арестом. «Я хорошо порылся в его голове, и у меня хватает доказательств, чтобы посадить вас, Анна Владимировна, на очень долгое время. А еще у меня хватает денег нанять лучших юристов, которые смогут достойно оперировать этими козырями». Анна поджимает губы. «Что вы хотите?» Спрашивает она, по-прежнему стоя возле моего стула. «Для начала сядьте». Повторяю с нажимом, и женщина, качнувшись, ковыляет обратно на свое место. Я дожидаюсь, когда она размещается, и продолжаю. Вы покушались на все мои деньги. Не на все, слабо спорит Нина. Пускай не на все, соглашаюсь. Только на 90%. Но меня вы собирались не просто разорить, а лишить собственной воли, что намного хуже. В моем понимании это преступление равно по тяжести покушению на убийство. Вы преувеличиваете, пытается возражать Анна. Будете со мной спорить? Удивляюсь, и директор престижной школы замолкает. В общем, сударыня, у нас с вами всего два варианта решения. Первый. Я сдаю вас Нохтина в полицию, нанимаю лучших адвокатов, поднимаю шумиху в прессе, и вся ваша троица, скорее всего, попадает за решетку. Заметив скепсис на лице Анны, я поправляюсь. Хотя, может, лично вам удастся избежать тюрьмы, если прибегнете к помощи знатных покровителей. Но в любом случае репутация школы упадет. «В газетах будут писать, что вы пытались подкинуть клиенту подсадную утку. Как думаете, после такой антирекламы кто-нибудь захочет брать у вас ассистентов?» Мои последние слова испугали Анну не на шутку. Если она правда могла избежать тюрьмы, то репутацию не купишь ни за какие деньги и связи. «Что вы хотите?» Едва не рычит директриса от бессилия. «Вашу школу». Даю заготовленный ответ. Точнее, вашу долю собственности в ней. «Да вы с ума сошли!» — кричит она. «Это мое детище! Я в него душу вложила!» «Никто вас не заставлял его дискредитировать», — парирую. «Вы сами пошли на грязный шаг ради денег. Теперь пожинаете плоды». «Вы чудовище!» — Анна хватается за голову. «Обобрать меня вздумали!» «Нет, это уже совсем за гранью». Она попалась с поличным, а вместо того, чтобы соблюсти гордость и достоинство, еще и рассыпается оскорблениями. «Слушайте, я могу спокойно уйти», — пожимаю плечами. «Мне даже не обязательно было приходить сюда, чтобы натравить на вас полицию. Хватило бы воспоминаний Нохтина. Но вы совсем не представляли, с кем столкнулись, поэтому я решил лично показаться. Итак, мне уйти?» Нина сидит тихой мышкой, испуганно поглядывая на свою тетю. Анна же убирает руки с волос и выдыхает громко, как дракониха. Нет. Давайте договариваться. Она делает паузу. Хотите забрать мою долю школы? Хорошо. Но я бы не советовала забирать все, иначе я не буду иметь мотивации работать в кресле директора. Очень интересно, отвечаю. А зачем вы нужны мне в кресле директора? Вы себя уже скомпрометировали, как высшее должностное лицо. Может и так. Анна не спорит, хоть и непроизвольно сжимает на маникюренные пальцы. «Но школу основала именно я. У меня есть связи. И именно благодаря знакомству со мной сюда обращаются столичные гендиры, крупных компаний и прочие руководители. Вы можете уволить меня, но тогда я создам новое агентство по обучению ассистентов, и огромный поток клиентов утечет из школы ко мне в новое место». Вот вход пошли и угрозы. «Забавно». «Почему же вы так не сделаете?» «Потому что я люблю школу». Анна поникла, голова опустилась. «Как и сказала она мое детище. Из-за глупой ошибки я не хочу терять управление над ней, пускай и лишусь акций». Я в задумчивости чешу подбородок. «Оставить Анну в управлении?» «Это проще всего. Не надо будет вникать в процессы школы и останется только получать дивиденды». «С другой стороны...» Будет ли Анна замотивирована хорошо работать после того, как лишится участия в собственности? «Хорошо, вы остаетесь», — решаю. «Кроме того, я заберу только 70% ваших акций. 30% останутся ваши». «Правда?» — округляет глаза женщина. «Да, вы будете на испытательном сроке», — киваю. «Если спустя два года ключевые показатели школы удвоятся, то получите еще часть своих прежних акций». Тамара удивленно смотрит на меня. Анна же радуется, тщетно пытаясь сохранить маску невозмутимости. А Нина, как была с самого начала растерянной куколкой, так ей и осталась. Впрочем, от юной сукупки мне ничего не нужно. Даю вам день на подготовку бумаг. Встаю из-за стола, следом за мной поднимается и Тамара. Учтите, мои юристы все проверят. Так что лучше вам уже научиться вести сделки честно. Еще одного обмана я терпеть не намерен. Конечно. «Даниил Степанович, подождите!» Доносится мне уже в спину. Приходится обернуться и уткнуться взглядом в покрасневшую Анну. «Вы ведь изначально пришли в школу за ассистентом? Может, мы все же подберем вам кого-нибудь? Последний класс совсем недавно выпустился, некоторых способных ребят еще не разобрали. Ха, а ведь она правда серьезна». «Спасибо, но я пока воздержусь». «Усмехаюсь. Пока что мне хватило собеседований с вашими учениками». Бросаю взгляд на тоже покрасневшую от стыда Нину. «Когда у меня возникнет желание еще раз рискнуть, я дам вам знать». На этом разворачиваюсь и ухожу. На лестнице шагающая вместе со мной Тамара спрашивает. «Господин, думаете, это разумная идея оставлять стенки, но во главе школы?» «Не очень, признаюсь. С другой стороны, только она знает, как здесь все устроено». «Если усилить контроль и сканировать ее каждые две недели, как Прошкина, то, может, толк и выйдет. Я не искушен в управленческом деле, но такой подход кажется мне рабочим». «Возможно», — соглашается задумавшаяся Тамара. «Все же ваша телепатия дает вам огромный рычаг давления на нерадивых сотрудников. С помощью регулярного сканирования вы можете вынудить подлых, но умных крыс работать на вас». «Да, киваю, а сам думаю». Вот неплохо бы иметь в подчинении еще телепатов, чтобы они занимались проверкой директоров вместо меня. Но работает ли эта система, увидим только спустя время. «А что делать с Нохтиным?» — спрашивает Тамара. «Уволить и отпустить на все четыре стороны», — пожимая плечами. «Если его посадить, то он потащит за собой на дно стенки, но... и тогда прощай школа». «Мы спускаемся в гардеробную, забираем плащи и уходим». На крыльце Тамара бросает на меня пристальные двусмысленные взгляды, но прошлой ночью зверь внутри меня сполна насытился, спасибо Алисе с Василисой, а посему я решаю не выяснять причину внимания своего кадрового директора, и мы разъезжаемся в разные стороны. Сам я направляюсь за город, посмотреть усадьбу Филиновых, если удастся. Поэтому заставила Никиту взять неприметную тачку на белом майбахе мы точно привлечем нежелательное внимание сторожей если они там есть эх шеф это совсем не то вздыхает никита с водительского сиденья вести нет передней перегородки и мне приходится терпеть его жалобы управление тяжелое разгоняется как улитка даже руль не кожаный мы всего один раз прокатимся на ней успокаиваю его а потом еще два дня будем кататься по столице на том белом танке минимум два дня пока все дела не сделаю. Добавляю с грустью. Эта столица мне уже осточертела. Быстрее бы в родной Будовск». «Правда?» «Обнадежили». С облегчением выдыхает шофер. В кармане просыпается мобильник. Звонит незнакомый номер. «Да?» «Даниил Степанович, здравствуйте». Звучит ровный женский голос. Таким дежурным тоном обычно говорят секретари и ассистенты. «Вам звонят из рода Вороновых». Наследник главы Эдуард Аркадьевич нынче находится в столице. Он выразил желание с вами увидеться. Когда вы сможете это сделать?